Глава восьмая Остаток вечера, до что и дело начинался, а потом также внезапно заканчивался, будто хотел вдоволь наиграться перед солнечным летом. Выйти из дома не было никакой возможности, поэтому я использовала каждую минуту, чтобы приобщиться к прекрасному, то есть понять законы магии и мира, в котором оказалась. Благо, Элен была такой же фанаткой книг, как и я. У нее их собралась настоящая библиотека, Я успела просмотреть брачные законы Ренвиля и как стать хорошей женой. Судя по тому, что она оказалась почти новой, моя предшественница ее даже не открывала. Но мне, дочери совсем другого времени, было необходимо прочесть ее хотя бы по диагонали, чтобы снова не сесть в лужу. И чтобы Нейт Блайн верил, что ко мне возвращается память и не натравил специалиста по ментальным расстройствам. Повеселило то, что маги превосходят обычных людей не только в силе и выносливости, но и в аппетите. Боевиков, особенно огненных, рекомендовали кормить хорошо прожаренным мясом жирных сортов, обязательно с хрустящей корочкой, в идеале свининой, и добавлять побольше масла. Больше, как можно больше. Вот интересно, у них и поджелудочное железо бетонное? Читая эти рецепты, я чувствовала, как подводит живот. «Наверное, Нейт Блайн отказался от моей курицы, потому что щелк ее недостаточно калорийный». Все время, что я занималась учебой, Пескон летал по дому и откровенно страдал от скуки. Когда Тиину надоело выделывать сальто, он шлепнулся на стол, чуть не сбив кружку горячего чая. «Знаешь, что я думаю? У человеческих детей магия начинает пробуждаться в возрасте 12-13 весен». «Происходят спонтанные выбросы, которыми сложно управлять. Этот возраст тяжелый, потому что переходный», – пробормотала я. «Это тяжелое испытание для организма, скачки роста, гормональная перестройка. Это стресс». «И…» – Тин ждал, когда я сама додумаю. «Стресс пробуждает магию, так?» «Я чувствовала себя на пороге важного открытия». «Верно. И сильные эмоции тоже». «Мне стало жаль несчастных детей-магов. Мало того, что переходный возраст, буйство гормонов, конфликты с родителями и чувство, что никто в целом мире тебя не понимает, так еще и пугающая сила, которая начинает пробуждаться, и которую надо контролировать, чтобы не принести вред себе и окружающим. Огромная ответственность, давящая на ребенка. Страх не оправдать ожидания семьи, опозориться, быть хуже и слабее сверстников». Меня тронули слезы маленькой Елен, которая плакала по ночам из-за жестоких слов своих родителей. И пусть они были в чем-то правы, но никто, никто не имеет права так говорить. Особенно самые близкие, разбивая ребенку сердце и подрывая веру в себя. «Сейчас я как будто ребенок в пубертате, и стресс может спровоцировать выброс силы». Так вот, почему я в худеньком теле Элен могла размахивать тяжелой лавкой, обороняясь от Веля, а потом не дала проткнуть себя вилами. Маги особенно боевые, сильнее простых людей, но сила эта появляется, только если в этот момент ты используешь магию и укрепляешь ей мышцы. В те страшные минуты я отчаянно желала защититься, и у меня получилось, хоть я сама это в тот момент не осознавала. Я ощутила прилив гордости. Даже не верилась, что можно получить то, о чем читала только в книгах. «Придумал!» Пескун даже на месте подпрыгнул от восторга. «Надо устроить тебе стресс!» «И что ты предлагаешь? Сигануть с башни? Погулять в бандитском квартале?» Фамильяр смешно нахмурил пушистые бровки. «Ну, в этом случае даже я тебя не спасу!» «Стресс стрессом!» А заниматься дальше надо. Учиться контролировать то, что я получила в наследство от предыдущей хозяйки тела. А ну как случится спонтанный выброс, и я спалю дом заодно с собой и пескуном. Поэтому мы делали упражнения, с которых начинают дети. Тин, приняв облик браслета, пытался собрать и сконцентрировать магию, а я, закрыв глаза, представляла, как по канальцам под кожей течет что-то густое и золотистое пыталась уловить ощущение легкого жжения и покалывания. И мне даже казалось, что получается. Или это сила самовнушения? Сегодня это упражнение утомило меня как никогда. Проведя ладонью по коже предплечье, я почувствовала, какая она горячая, покрытая россыпью мурашек. Потрогала лоб, странно холодный. Пескон развоплотился с громким хлопком. «Ну что, дитя, ощутила что-то новенькое?» спросил радостно. Я описала свои чувства и ощущения, и под конец пушистик подмигнул. Знатно тебя перепугал этот маг. Сразу начался прогресс. Он нахватался от меня современных слов и выражений, как, например, прогресс, не тормози, елки-палки, и теперь сыпал ими во все стороны. Да и не испугалась я. Просто немного перенервничала. Со всеми бывает. И вытерла капли холодного пота со лба. Если честно, до полуночи я хотела успеть поработать со справочником по местным лекарствам и посидеть над чертежами, но из меня будто выжили все соки. В планах было найти толкового мебельщика, который в будущем смог бы сделать родильные кровати и гинекологическое кресло. Я не знала, как скоро осуществится мой план, но, как говорится, готовься сани летом, а лыжи зимой». Завтра я намерена штурмовать приемную градоправителя и просить разрешения на собственную практику. «Слушай, меня вырубает». Я прикрылась его кладонью. ладонью. Хотелось часто моргать и тереть глаза. «А занятия? Отлыниваешь? Отстань, изверг!» Я не симулировала, честно. Просто вдруг слабость такая накатила, что я не запомнила, как добралась до кровати и упала лицом в подушку. «Как эта запись только на конец лета?» Выпалила я, округлив глаза. «У моей приятельницы, которая была самым лучшим косметологом города, очередь и то короче». Строгая женщина за дубовой стойкой на втором этаже здания с громким названием министерства метнула в меня взгляд недовольной учительницы. Эта нейра мне с первого взгляда не понравилась. Показалась слишком заносчивой и спесивой. Казалось, в ее глазах вот-вот покажется бегущая строка. Я на самого градоправителя работаю, а вы всего лишь грязь под ногами. Пшелевона. Нейт Эвелейс – занятой человек. Он не принимает всех подряд. Было заметно слишком явно, что эта вышкаленная дамочка наслаждается своей мнимой властью пинать неугодных. А судя по тому, каким ярким взглядом она меня окинула, стоило только приблизиться к приемной, я ей точно не угодила хотя даже охранники меня пропустили. Кажется, дело все в той же внешности. Сочла меня за легкомысленную пташку, а ведь сегодня я старалась одеться представительно и в то же время скромно. Выбрала из гардероба Елен белую блузу со сборкой и юбку глубокого зеленого цвета, покрыв оголенные плечи шалью того же оттенка, а из шкатулочки с украшениями взяла изумруд на тонкой золотой цепочке. «А я не все подряд», У меня срочное дело к градоправителю. Дамочка секьюрити недовольно поджала губы. Какое у вас может быть дело? Я магичка, выпускница столичной академии. Мое дело касается моей профессии, но об этом я буду говорить только с Нейтом Эвелейсом. Поэтому я попаду к нему сегодня, даже если вы загородите с собой проход. Как там говорят? Наглость открывает любые двери? Вот и проверим. «Что вы себе позволяете?» Голос Нейры взлетел до писка, в глазах мелькнул испуг. «Думает, я могу ее проклясть?» Где-то в мыслях захихикал Пискун. Тин нашел ситуацию забавной, тогда как мне было крайне неприятно. И вдруг... «Нейра Элен?» Послышался знакомый голос и шаги за спиной. Я обернулась и удивленно заморгала. Ко мне приближался тот самый светловолосый и голубоглазый херувимчик, из башни лекарей. «Доброго дня, Нэйт Йен!» поздоровалась я, улыбнувшись. Мне и правда было радостно увидеть знакомое лицо. Только что он тут делает? «Что случилось? Почему вы здесь?» спросил у меня и обернулся к воинственно настроенной дамочке. «Гортензия, что происходит? Почему вы кричали?» «Ого! Да Йена, оказывается, тут знают!» Эта нейра хотела попасть на прием без записи. Гортензия обличающе ткнула в меня пальцем, будто я украла у нее кошелек с месячной зарплатой. «Дамочка, здесь вам не поликлиника!» Так и подмывала сказать, но я благоразумно смолчала. «Эти маги считают себя особенными, думают, что им все позволено!» Продолжила бубнить обиженная женщина. Йен пожал плечами и умиротворенно произнес. «Так!» А в чем, собственно, проблема? Нейр Эвелейс сейчас не занят. И обратился ко мне. Нейра Элен, я сейчас. С этими словами он зашагал к массивной и явно дорогой двери, а после скрылся в недрах кабинета под наши обалдевшие взгляды. Я отошла в сторонку, чтобы не пропитываться недовольством, которое так и сочилось из гортензии. Но лопатками чувствовала ее сверлящий взгляд. Йен, получается, при связях раз так по-хозяйски заходит в кабинет самого градоправителя. Кто же этот мальчик? Может, сын Эвелейса? Прошло минуты две, как юноша покинул кабинет и кивнул. «Градоправитель? Мой дядя по матери», — пояснил он негромко. «Я попросил, чтобы он принял вас прямо сейчас». Я хотела рассыпаться в благодарностях, но Йен прервал. «Не стоит, Нейра. Кстати...» «Колбаса была вкусной!» – заговорчески шепнул он. В кабинет градоправителя я входила, гордо подняв голову и развернув плечи. Пусть не думает, что перед ним зашуганная мышка. Я – деловая дама, то есть Нейра. Никак не привыкну. Внутри было светло и приятно пахло деревом и кофе. Пол устилал ковер с причудливым орнаментом. Вдоль левой стены тянулся стеллаж, забитый книгами под завязку. По правой стояли бюсты и висели картины неизвестных мне деятелей, а в конце кабинета, напротив большого окна, за столом выседал сам градоправитель. Черная шевелюра с проседью, крупные черты лица и такая же внушительная фигура, которую не мог спрятать даже стол. Пристальный взгляд карих глаз был направлен прямо на меня. Такой человек невольно внушал уважение. Доброго дня, Найт Эвелейс! Меня зовут Элен Олш. Я выпускница целительского факультета Столичной академии магии. Я знаю. Доброго дня, Нейра Элен. Блайн, подсказала я, вовремя вспомнив, что я больше не Олш. Смотри, не облажайся, напутствовал пескун, перенявший у меня и эту современную фразочку. Постараюсь. Тем временем градоправитель указал на стул напротив себя. Присаживайтесь. Ян сказал, что у вас срочное дело. Сложив руки на коленях, как приличная ученица, я поведала о своем огромном желании исцелять людей, причинять добро и наносить справедливость. Так получилось, что мы с руководителем практики на этом лейном. Я немного замялась, думая, как лучше сформулировать, чтобы мои слова не прозвучали ябедничеством. Не сошлись во взглядах. «Я знаю о тяжелом характере мастера Лейна и о его нелюбви к магам», – честно ответил Нейт Эвелейс. «Он часто выгоняет практикантов из-за профнепригодности». «Он даже не видел, как я работаю», – справедливо заметила я, стиснув пальцы в кулаки. «Его мнение о моих способностях было основано лишь на том, что я девушка и маг». Градоправитель медленно выдохнул и отодвинул лежащую перед ним книгу в сторону, сцепил руки в замок и проговорил, глядя перед собой. «Лекарская гильдия – самая могущественная в городе. Она уже не первое столетие живет по своим законам. А мастер Лейн – один из самых уважаемых людей в Левиле. Я ничего не смыслю в лекарском деле, поэтому не вправе вмешиваться в его деятельность». От этих слов сердце ухнуло в желудок. Как же так? Самый важный человек в городе не сможет ничего сделать с самоуправством Лейна. Видя, как разочарованно вытянулось мое лицо, Нейт Эвелис закончил фразу. Но лично я не вижу причин вам отказывать, поэтому дам разрешение на вашу собственную практику. Можно взглянуть на ваши документы. Дрожащими пальцами я извлекла из сумочки бумаги и протянула градоправителю. Я боялась радоваться, чтобы не сглазить, но губы против воли расползались в улыбке. Он молча просмотрел их и вернул обратно. «В свидетельстве об окончании академии сказано, что вы полностью прошли курс обучения. Честно говоря, до меня дошли слухи, что в город приехала некая магичка с неординарными способностями». Он улыбнулся краешками рта. «Кажется, речь шла о вас». Я успела осмотреть несколько женщин и принять несколько родов. Верно. Но мне бы хотелось, чтобы все было по закону. И я подробно рассказала ему о своих планах. Градоправитель оказался на редкость адекватным и спокойным человеком. Поэтому я ему доверилась. Тем более он родственник Йена. А тот приятный парень. Видно, что без притворства. Слушай меня, Нейт Эвелейс задумчиво кивал. «Значит...» «Вам нужно помещение для работы. Если мастер Лейн не может взять вас под свое крыло и оценить вашу компетентность непредвзято, то доверим это дело народу. Я буду наблюдать за вашей деятельностью, Нейра, и после дам ответ». «О, я и не сомневалась, что у такого человека везде есть глаза и уши». «А долго ли будет длиться эта оценка?» Время волновало меня не меньше, ведь в любой момент может понадобиться провести сложную операцию, которая потребует стерильное помещение и специальное оборудование с инструментами, и даже ассистентов. Посмотрим. Думаю, недолго. Нейт Эвилейс выписал специальный документ, согласно которому мне дозволяется осуществлять целительскую деятельность на территории Левиля и в его окрестностях. Глядя, как мужчина расплавляет над огнем воск и ставит печать, я не могла поверить в успех. Это был крошечный шажок к моей цели. «Кстати, Нейра, я уже успел познакомиться с вашим мужем, Нейтом Блайном», сказал градоправитель, когда я бережно складывала в сумочку свое богатство. «Он очень достойный маг, и я рад, что Нейт Блайн какое-то время будет нести службу в Левиле». «Надеюсь, что ваша магическая семья сослужит городу хорошую службу». «Даже не сомневайтесь, Нейт Жизнь радостно заметила я. «Мы оправдаем все ожидания. Спасибо вам за все». Градоправитель степенно кивнул. «Я верю, что молодая кровь поможет развитию города. Я никогда не цеплялся за старые устои. Это и помогло мне выбиться наверх». Покидала я кабинет с легким сердцем. «Хотелось надеяться, что теперь все пойдет как по маслу. Тем более у меня теперь имеются, хоть и небольшие, но деньги. Если на эту Эвелейсу все придется по нраву, если мои пациенты останутся довольны и живы, что немаловажно, он проспонсирует мое начинание из городского бюджета». «Все будет круто, Пескун», – заверила я пушистого товарища, выйдя в холл, где нетерпеливо топтался Йен. «Все прошло нормально?» Спросил юноша, когда я с ним поравнялась. Более чем. Не переставая улыбаться, поймала взгляд гортензии, и улыбка тут же стухла. Эта женщина таращилась на нас из-за стойки, как вездесущая камера слежения. «Не обижайтесь на нее», шепнул Йен. «Гортензия была такой еще десять лет назад, когда я мальчишкой приходил навестить дядю. Его можно было застать только на работе, Мы направились к выходу, а я чувствовала, что моего спутника разбирает любопытство. Наконец, когда мы оказались за воротами, парень спросил. «Нейра, я понимаю, что любопытство наказуемо, но все-таки, что вам нужно было от градоправителя?» И посмотрел себе под ноги, смутившись. «С радостью с вами поделюсь, но давайте не будем здесь стоять. Пройдемся в сторону торговых рядов». Юноша кивнул, и мы пошли по зеленой улочке, пестрящей цветами всех оттенков и форм, а ясное небо намекало на хорошую погоду на целый день. «Хоть ваш начальник и дал мне отворот-поворот, но я не могу целый год сидеть, сложа руки. Я получила хорошее образование, успела даже помочь кое-кому в Левиле. Скажу вам по секрету, дорогой Нейт Йен, скоро город ждут большие перемены». «Я владею секретными лекарскими техниками, передающимися из поколения в поколение. Они даже не требуют магии», – произнесла загадочным шепотом. Конечно, хвастать так нагло было не слишком красиво, но я добилась желаемого. В глазах моего спутника вспыхнул неподдельный интерес. О, я его прекрасно знала. Много раз видела в глазах своих любопытных, трудолюбивых и умных студентов. Которые хватали каждую каплю знаний Точно путники капли воды в пустыне Они горели Они жаждали новых знаний Хотели совершенствоваться Их души не успели зачерстветь И привыкнуть к потерям Которые в нашей профессии неизбежны Таких было мало Но они были И этих техник не знает Нейт Лейн? Я покачала головой Думаю, нет Эти техники очень-очень секретные а сама подумала, «Все, парень, ты попал». И правда, Йен заглотил наживку. С первого взгляда я определила, что ему действительно нравится будущая профессия. Он посвящает ей все свое время, забывая про сон и еду, и не отступит, пока не узнает все тайны. Йен молчал некоторое время, старательно переваривая информацию. Потом огляделся по сторонам, будто опасаясь, что нас подслушают». «Нейра Элен», – произнес негромко, – «Нейт Лейн убьет меня за такое. Он говорит, что маги несут только вред. Но я бы очень хотел увидеть эти техники. Понимаю, что они очень секретны, но все же…» «Я гляжу, у вас нет предрассудков насчет магов?» Он помотал головой и сунул руки в карманы. «Я, как и мой дядя, не цепляюсь за старые устои». Стараюсь смотреть на вещи с разных углов. У всего есть свои достоинства и недостатки. Так ведь? Мне маги не сделали ничего плохого. Это мастеру Лейну есть за что их ненавидеть». Как я и думала, у моего несостоявшегося руководителя личная обида к нашей братии. Удивительно, но с каждым днем я все больше сроднялась с этим миром. Перестала воспринимать его как что-то чужеродное, не мое». На пути попалась скамеечка в тени Старого Тополя, и я приземлилась туда. Йен последовал моему примеру. «Так что же случилось с Нейтом Лейном?» — спросила я осторожно. Юноша помялся секунд десять, а потом взглянул на меня так серьезно, будто собирался выдать государственную тайну. «Это все слухи, но... Обещайте, что никому не расскажете!» «Нет, нет, что вы!» — замахала я руками. Аен начал рассказ. Говорят, что мастер Лейн вырос в бедной семье. Его отец сильно заболел. Но прибывший целитель не захотел заниматься лечением, потому что ему предложили мало денег. В ту же ночь его отец скончался, так и не получив помощи. «Очень жаль», – задумчиво проговорила я, вспоминая слова Пескуна об алчности некоторых магов. Это случилось давно и объясняло многое. Но неужели он столько лет носит в себе эту обиду? Ведь должен понимать, что среди магов, как и среди людей, встречаются и плохие, и хорошие. Но я еще кое-что слышал. Йен нахмурился и сжал губы. Помолчал немного. В молодости он был женат, но жена его бросила из-за связи с магичкой. Та преворожила его, а когда любовный морок ослаб, и он опомнился то обнаружил, что любимая жена его бросила, не сумев простить. С тех пор он одинок. Мы замолчали. Парень задумчиво смотрел перед собой, а я перебирала пальцы. Теперь понятно, почему Нейт Лейн не любит магов. Наверняка он посчитал меня такой же легкомысленной вертихвосткой, как и та магичка, что разрушила его семью. Боялся, что я пришла не работать, а веселиться и отвлекать его практикантов. «Не просто не любит. Он ненавидит таких, как вы», — поправил меня Йен. Зато после случая с отцом он твердо решил стать лекарем. «Я восхищаюсь силой воли и упорством этого человека. Он похож на моего дядю. Тот тоже всего добивался сам. Мастер Лень своим трудом пробился наверх и возглавил гильдию. Да, конечно, я далеко не во всем с ним согласен, но он много хорошего сделал». «Например, расширил госпиталь, позволил юношам из бедных семей учиться и становиться лекарями, разработал новые техники операций. Вы не знали, что Левильская школа – одна из самых сильных в королевстве?» «А девушек он не принимает? не магичек, обычных?» Йен посмотрел на меня так, будто я сморозила глупость. «Это не столица, Нейра. Здесь девочки только в школу ходят» и то те, кому позволяют родители. Мою младшую сестренку в этом году выдали замуж, хотя она мечтала уехать в столицу, поступить в женское учебное заведение и стать преподавателем. Я мысленно пожалела бедняжку. Вот так и рушатся мечты. Под торжественные звуки свадебного марша. «Так чем вы все-таки намерены заняться, Нейра?» полюбопытствовал он. Я кратко пересказала ему наш разговор с градоправителем. Отмечая, как изумленно распахиваются голубые глаза Херувимчика, и в конце добавила таким тоном, будто открываю ему величайший секрет. И даже, возможно, я смогу основать новую лекарскую школу. И, предупреждая вопросы, сказала Буду очень благодарна, если это пока останется секретом, а Нейт Лейн о нем не узнает. До поры до времени. Я поражен, Нэр Элен. Искренне восхитился Йен. «Вы так молоды, всего на несколько лет старше меня. Но говорите так, да и взгляд у вас...» Он вдруг смутился, а я подумала, что его куда-то не туда понесло. «У вас такой взрослый взгляд, такой опытный, словно вы прожили и повидали очень много. Тут ты, парень, попал в точку. Поэтому я думаю, что у вас все получится». «Мне бы не хотелось предавать моего наставника, но я должен узнать гораздо больше, чем он может дать. Я хочу учиться», – твердо произнес Йен. «И мне жутко интересно, что у вас за секретные техники и чему вас учили в столице?» «Кажется, я знаю, кто станет моим первым студентом». Эта мысль заставила улыбнуться. «Все-таки парень хороший, и я с радостью поделюсь с ним всем, что умею сама». Сообщив об этом сияющему ену, я задала вопрос. «Чем у вас обрабатывают руки и инструменты?» Юноша нахмурился и почесал переносицу указательным пальцем. «Ну, моют водой, если они испачканы. Иногда водой с мылом, если испачканы сильно». «Понятно. Значит, никак. Полное отсутствие асептики и антисептики». Я вздохнула, замечая, как странно на меня смотрит собеседник. Работа предстоит долгая. И много ли выживает после операций, а много умирает от заражения крови? Примерно половина, или даже больше, умирает, печально произнес он. Но на то воля все отца! Понимаешь ли, чтобы пациент не умер после операции от заражения крови? Все, что соприкасается с раной, Должно быть тщательно обработано. На грязных руках и инструментах живут особые... Э -э -э -э, я чуть не сказала микроорганизмы. Здесь такого слова не знают. По крайней мере, в книгах Элен я его не встречала. Особые болезнетворные частицы. Если их не убить, они проникают в кровь и вызывают... К гниение, то есть заражение. Так, как на меня глядел юный лекарь, могли смотреть на Галилео Галилея, когда он заявил, что Земля круглая. «Это вам тоже в столичной академии рассказали?» «Ну да», — ответила уклончиво. «Эх, скоро я научусь врать почти виртуозно». И не только это, но и много, многое другое. Я знала, что будет непросто. Мне предстоит расшевелить осиное гнездо, а это не проходит безболезненно». И честно, я боялась повторить путь человека, которым уже много лет восхищалась. Венгерский акушер-гинеколог Земельвейс пытался изменить взгляды врачебного сообщества. Гениальный врач, призывавший к обработке рук, которая многократно снижала смертность среди его пациенток, оказался непонят, затравлен, унижен, отвергнут, изгнан отовсюду, потому что его открытие переворачивало с ног на голову все устои, Ставила под угрозу авторитет врачей всего мира, которые по незнанию своими руками убивали пациентов. Его не захотели услышать, трусливо поджав хвосты, растерзали своего коллегу. Но теперь у меня есть поддержка в лице градоправителя и тех, кому я помогла и еще помогу. А это многого стоит. Ен, есть один вопрос. Где можно раздобыть известь и много спирта?